Глава двадцать вторая. Два дня до прибытия регулара я собиралась тихонько отсидеться в своих апартаментах. Сказала слугам, чтобы завтрак, обед и ужин приносили сюда, не дожидаясь распоряжения. Не вышло. Вечером, когда я читала в кровати, ко мне заявился Фабий. Причем открыл запертую дверь своим ключом, дав понять, что для хозяина не существует преград. «Ты опять снивилась в столовую», — мягко попенял он с улыбкой на губах. Прошёл в спальню и сел напротив. «Я до сих пор плохо себя чувствую», сделала вид, что не заметила его вопиющей наглости. «Странно это слышать. Тебя видели уезжающие рано утром с Авророй в поместье Гликериев». Думин насмешливо глядел мне в глаза. «А потом и причала, где ты допрашивала служащих». «Значит, следил». «Что ж, лучшая защита — это нападение. Не мне тягаться с Фабием в опыте словесных перепалок». Но я женщина, и всегда можно нацепить образ глупой блондинки или превратиться в обиженную истеричную дамочку. «Признайтесь, вы меня чем-то опоили тогда, на ужине?» И она дула губы. Чуть не умерла от похмелья, словно выпила бутылку вина залпом. Голова кружилась всю ночь, жутко тошнила. Стало легче лишь к утру. «Интересно, он будет продолжать водить меня за нос или скажет правду?» «Ты никуда не уедешь с острова, пока не родишь мне ребёнка». Фаби не обратил ни малейшего внимания на мой выпад. Его голос звучал так же проникновенно и доброжелательно, как и всегда, но у меня от ужаса приподнялись волоски на коже. В ласковом голосе я услышала ляск, защелкнувшего капкана. «Вляпалась. По самое не могу вляпалась». В голове сумятится, мысли метались в тщетной попытке найти выход, озарение, любую дельную мысль. Я пленница. Голос всё-таки подвёл. И если хочешь так думать. Фаби сидел расслабленный и спокойный, словно для себя всё окончательно решил. Очень надеюсь, что он не ринется сию секунду делать детей. Я была почти готова выжать и отбиваться, но жемельком бросила взгляд вокруг, подмечая, что может пригодиться как оружие. Вы меня обманули. Вы не собирались отпускать из острова. Ага, ну прямо капитана очевидность. Мысленно покритиковала я себя. Я сделаю что угодно, чтобы у меня появился наследник. Взгляд Фобей чуть изменился. И ты согласился. Все соглашаются. У меня выработалась аллергия на эту фразу. Я скоро начну биться в припадке, услышав её ещё раз. Так уж и все. Я слышала, что две девушки отказались и их не стали заставлять. Октавия и Юлиана. «Где слышала?» — он фыркнул. «От просперусов?» «Да, девушек долго пришлось уламывать. Три и пять месяцев, соответственно. Но, увы, обе уже беременные». Он с насмешлительно посмотрел на моё нахмуренное лицо. Любого человека можно заставить, и если не деньгами, то шантажом, болью, страхом или чем-то другим, любовью, например. Домин скривился. Вы, люди, такие наивные. Мерда, ругнулась я. Фаби презрительно поджал губы. Халёному аристократу не нравятсябранные слова? Так я буду произносить их чаще. Достижение цели снимает вину после её получения, холодно произнёс он. Если по-нашему, цель оправдывает средства, всегда ненавидела эту пословицу, и сейчас, услышав её здешний перевод, тихо зарычала сквозь зубы. У меня нет времени с тобой возиться, Ксения. Домин встал, шагнул вперёд и остановился напротив, смотря сверху вниз. Никто тебе не поможет. Слуги, преданные мне, наладят и не сядешь, её тщательно проверяют перед отплытием. И я могу с тобой сделать что угодно: запереть в комнате, приковать на ручниках в подвале. Ты просто исчезнешь. Тебя никто не будет искать. Ровный безликий голос не вязался с тем, что вылетало из его рта, и я с ужасом смотрела на Фабия и поражалась, куда делась мягкость в его глазах, желание понравиться, угодить, сделать счастливой. Теперь перед собой видела истинное лицо Домина, красивое и безобразное лицо монстра. Меня будут искать просперусы, сказала зло. Вы знала, что не будут. Сама же предупредила Аврору, что если исчезну, значит ушла в свой мир. Какая же я дура. "А вряд ли", ответил Домин. "А если и будут, ты уехала в Афин и не добралась". Или пошла к морю и утонула, упала со скалы. Вариантов много. Он заметил промелькнувшую в моих глазах мысль. «Кто-то ещё? Ассоциация? Журналисты?» Фаби насмешливо ухмыльнулся. «Глупости. Это тебе про сперу сына говорили, что люди имеют какой-то вес в империи. Не имеют. Здесь всё принадлежит нам». Теперь он по-настоящему пугал. Я до сих пор не могла прийти в себя из-за болезненного диссонанса. На протяжении месяца я знала его как доброжелательного, чуткого мужчину, очень внимательного и очень галантного, а сейчас за пару минут он превратился в чудовище. Черты лица заострились, от всего его облика веяло настоящей жутью. Что тебе не нравилось? Я был вежливым, сдержанным, предупредительным, помогал твоей подруге, обеспечил вам роскошную жизнь и я даже ухаживал за тобой. Хотелось закатить глаза. То есть ухаживать за человеческой девушкой это что-то из рода фантастики, великого подвига. И как? Я стряхнула с себя оцепенение и выпрямилась всеровнее. Не сташнило, когда целовал руку мне, полебейке. Не отсох язык, говоря комплименты. Не разорился, даря подарки. В его глазах мелькнуло что-то дикое. Что за идиотизм дразнит тигра, когда он и так на пределе? Где десятки умных книг, прочитанных мной, умение адаптироваться, подстраиваться под обстоятельства, общаться, урегулировать споры, влиять на сознание? Всё вылетело из головы. И лекции по журналистике, и психологические приёмы, и мамины советы. Гнев вредит, мешает здравомыслию и контролю. Это первое, чем у нас учили на йоге. И тут в голову пришла спасительная мысль. Буквально вынырнула из объятого страхом мозга. Читала, что овуляция длится 24 часа максимум. Прошли сутки, значит, можно уже не бояться забеременеть. Это до овуляции возможность есть, а после нулевая. Я глубоко вздохнула и улыбнулась. Перво-наперво нужно взять себя в руки и подавить гнев. Второе стать неопасной в его глазах, безвольной и беспомощной. успокоить его, сделать так, чтобы он не доверял и не запирал в подвале, третье извиниться, даже если не чувствуешь себя виноватой. Извинения всегда работают. Они как засланный шпион в стан врага, обезоруживают и сбивают с толку. Фаби, простите меня за резкость. Я какетливо похлопала глазами. Вчера была на нервах, плохо себя чувствовала, да и Растус разозлил немного. Я очень благодарна вам за помощь Авроры, за подарки, за добрые отношения. Давайте не будем ссориться. Домин смотрел недоверчиво. Он уже утихомирил свой гнев и выглядел как обычно, спокойно и безупречно. Уголки идеальных губ растянулись в улыбке. Я знал, что ты здравомыслящая девушка, произнёс он, медленно растягивая слова. Ты больше не будешь пропускать обеды и ужины. Я станешься моей гостьей и дальше. Конечно, мне очень нравится Народаси. Я постаралась вложить в свои слова всю свою искренность. Здесь очень красиво, и я бы хотела увидеть колосса, да и Авроре, возможно, понадобится помощь. Уряд ли он мне поверит вот так сразу? Я бы не поверила. Фаби думает, что обложил меня флажками и перекрыл путь отступления. Он не знает, что у меня есть туз в рукаве. даже не туз, Джокер. Я просто жду, когда он сработает.